Глава 24. Среда, 31 марта, 9.00. Босха никто не заставлял ходить в суд. По большому счету его присутствие требовалось лишь после назначения коллегии присяжных и начала процесса. Просто очень хотелось еще раз поближе взглянуть на человека, за которым он в последнее время наблюдал лишь издали и лишь кратко общался во время поездки из Сан-Квентина в городскую тюрьму. Мелькнет ли что-нибудь в глазах Джессапа, когда они встретятся взглядами? Слушание было заявлено как рабочее по статусу дела. Брайтман намеревалась рассмотреть все последние ходатайства и технические вопросы, чтобы приступить на следующий день к отбору присяжных и начать процесс без каких-либо накладок. Кроме того, обе стороны должны были предоставить суду список следственных материалов и вещественных доказательств команда обвинителей была готова к бою. последние две недели Холер и МакФерсон не поднимали головы, шлифуя свои аргументы, репетируя показания свидетелей, вновь и вновь пересматривая каждую деталь доказательств. Повторное судебное разбирательство по делу 24-летней давности требовало особо тщательного подхода, внимания к каждой мелочи, но они не сомневались в успехе. Лук был натянут стрела направлена в цель. Решен был и вопрос о смертном приговоре, во всяком случае стороной обвинения. Холлер не стал его требовать, впрочем, Босх с самого начала полагал, что это лишь пустая угроза. Все-таки Микки оставался в душе адвокатом защиты и не мог переступить черту. Доказанное в суде обвинение грозило Джессопу пожизненным сроком, без права на досрочное освобождение. Вполне достаточно за убийство Мелиссы Лэнди. Босх тоже готовился. Он тщательно исследовал материалы дела, определил место жительства и контакты всех свидетелей из списка. В то же время он старался, когда только мог, участвовать в операциях особого отдела по наблюдению за подозреваемым, оставляя дочь ночевать у подруг или приглашая миссис Бамбро. Он был готов достойно выполнить свою роль и помочь сделать тоже Холлеру и Макферсон. Момент был ответственный, и ему хотелось увидеть своими глазами, как все начинается. Еще одна причина, чтобы присутствовать на сегодняшнем заседании. Брайтман не заставила себя ждать. Зал затих. Босх сидел за ограждением позади прокурорского стола. Холлер и Макферсон предлагали сесть вместе, но он предпочитал наблюдать за Джессопом со спины, то есть более незаметно, а кроме того от обвинителя исходило слишком сильное напряжение. Сегодня судье предстояло решить, будет ли Сара Глисон выступать свидетелем, и от этого зависело всё. Штат Калифорния против Джейсона Джессопа объявила Брайтман. «Всем доброе утро!» И дождавшись, когда гул ответных приветствий затихнет, сразу перешла к делу. «Завтра мы начинаем отбор коллегий присяжных, затем начнется процесс. Поэтому сегодня нужно, так сказать, подчистить хвосты, рассмотреть последние ходатайства, решить все вопросы по поводу вещественных доказательств и так далее. Передо мной ряд ходатайств, ждущих рассмотрения. Начнем с них». Первым идет ходатайство обвинения о пересмотре решения о скрытии подсудимым татуировок. Думаю, мы уже достаточно обсуждали этот вопрос, и я не вижу необходимости продолжать. Джессап кивнул, довольный первым сегодняшним решением. Брайтман рассмотрела следом еще целый список мелких ходатайств с обеих сторон и удовлетворила почти все, так что никто не остался в накладе. Босс заметил, что Мэгги Макферсон тщательно записывает подробности каждого решения. Однако все понимали, что это лишь прелюдия к главному событию дня. Ходатайство по поводу Сары уже рассматривалось два дня назад, и Мэгги изложила все аргументы обвинения. Босх не был на том заседании, но Холлер рассказал, что выступала она больше часа, заранее представив возражение в письменном виде на 18 страницах. «Обвинители сделали все, что могли», но никто из них не знал судью Брайтман достаточно хорошо, чтобы быть уверенным в успехе. «Теперь», — объявила Брайтман, — «на повестке дня снова ходатайство защиты об отводе свидетеля обвинения Сары Энглисон. Вопрос уже обсуждался, обе стороны подали свои соображения в письменном виде, и теперь суд готов вынести решение». Ройс встал. «Ваша честь, я прошу слова». «Мистер Ройс, я не вижу необходимости в дальнейших прениях Вы подали ходатайство, и вам была дана возможность ответить на возражение обвинителя. Говорить больше не о чем». «Да, ваша честь». Ройс сел, и его новые измышления в адрес Сары остались тайной. «Ходатайство защиты отклонено», — тут же объявила Брайтман. Адвокатам защиты будут предоставлены все возможности допросить свидетеля Сару Энглиссона, а также представить своих свидетелей в связи с вопросом о доверии к ее показаниям, которые предстоит решить коллегии присяжных. В зале воцарилась тишина, словно все затаили дыхание. Молчали обвинители, молчали защитники. Босх понимал, что решение половинчатое, каждая из сторон что-то получила. Саре разрешено дать показания, обвинению удалось удержать свои позиции, однако руки у Ройса теперь развязаны, и все зависит от того, выдержит ли она. «Продолжим», — сказала Брайтман. «Прежде всего, обсудим организацию отбора присяжных, а затем перейдем к вещественным доказательствам». Она объяснила, как будет проходить проверка компетентности и непредубежденности присяжных, а также соответствующие права сторон, которые существенно ограничила, дабы не допустить проволочек. Помимо прочего, каждая сторона получила право всего на 12 немотивированных отводов, а численность запасного состава увеличила до 6. Запас был необходим. Судья Брайтман имел обыкновение со всей решительностью удалять из состава коллегии присяжных тех, кто нарушал правила поведения, опаздывал или позволял себе задремать во время заседания. Такие строгости вызвали возражения со стороны как обвинителей, так и защитников. После недолгих прений Брайтман с велась, добавив в каждой стороне по два немотивированных отвода, но предупредила, что не позволит утопить отбор присяжных в потоке препирательств. «Я хочу, чтобы коллегия присяжных была готова в пятницу. Если вы будете меня задерживать, я задержу вас». Если понадобится, будем сидеть до ночи. Процесс должен начаться утром в понедельник, без вариантов. У кого-нибудь есть возражения?» Спорить никто не решился. Наведя таким образом дисциплину, Брайтман огласила расписание заседаний. Свидетелям предстояло давать показания с девяти утра до пяти вечера с полуторачасовым перерывом на обед и двумя дополнительными перерывами по 15 минут. «Это шесть часов в день слушаний», — подытожила она. «Больше нельзя, присяжные начнут отвлекаться. Ну и, конечно, когда я буду ровно в девять выходить из кабинета, все участники процесса должны уже сидеть на своих местах. У кого есть вопросы?» Вопросов не было. Брайтман перешла к распределению времени между обвинением и защитой. Холлер заявил, что уложится в четыре дня, если, конечно, допрос его свидетелей защитником не слишком затянется. Это был выпад в сторону Ройса. тот попросил всего два дня, Брайтман, применив высшую судейскую арифметику, сложила 2 и 4 и получила 5. Таким образом, начав с часовых вступительных речей в понедельник утром мы должны закончить в пятницу вечером, чтобы в следующий понедельник приступить к заключительному слову и вынесению решения. На это возражение также не последовало. Принципы судьи были предельно ясны. Быстро, четко, без задержек. Разумеется, ход судебного разбирательства никогда не бывает полностью предсказуемым. Однако каждый знал, что намеренные проволочки чреваты серьезным уроном для провинившейся стороны. «На очереди вещественные доказательства и электронный материал», — объявил Брайтман. «Надеюсь, обе стороны ознакомили друг друга со списками. Какие будут возражения?» Холлер и Ройс встали одновременно. Брайтман кивнула защитнику. «Мистер Ройс, вам слово». «Да, ваша честь, защита возражает против планов обвинения демонстрировать на проекционных экранах в зале суда многочисленные фотоснимки тела милис Лэнди. Подобная практика не только аморальна, это намеренная игра на чувствах присяжных, рассчитанная на то, чтобы вызвать предубеждение». Брайтман кивнула Холлеру. «Ваша честь, предъявить суду непосредственный результат преступления, тело жертвы, — это первая обязанность стороны обвинения. Мы ни в малейшей мере не ставили целью вызвать предубеждение. Я могу согласиться с мистером Ройсом, что здесь легко переусердствовать, но считаю, что мы не переступили границ морали». Ройс вытащил из рукава последний аргумент. «Делу 24 года. В 86-м году здесь не было ни экранов, ни прочих голливудских штучек. «Я считаю, что это нарушение права моего клиента на справедливое судебное разбирательство». «Давность дела не имеет касательства к обсуждаемому вопросу», – парировал Холлер. «Однако защита ничего не имеет против того...» Он осекся. Макферсон дернула его за рукав и что-то шепнула на ухо. «Прошу прощения, я оговорился. Обвинение ничего не имеет против того, чтобы фотографии демонстрировались присяжным с помощью средств восемьдесят шестого года» мы можем раздать присяжным цветные фотографии. Однако в ходе одного из прошлых заседаний суд признал такую практику нежелательной. «Да», — согласилась Брайтман, — «я полагаю, что давать фотографии в руки еще хуже». «Вы этого хотели, мистер Ройс?» лавкач сам загнал себя в ловушку. «Нет, Ваша честь», — чуть замявшись, ответил он, «по этому вопросу я придерживаюсь того же мнения, что и суд». «Сторона защиты всего лишь хотела бы ограничить масштаб использования фотографий. В списке мистера Холлера их более тридцати, мне кажется, что это слишком много». «Ваша честь», — возразил Холлер, — «фотографии из списка показывают тело жертвы на месте, где оно было найдено, а также картину вскрытия. Каждая из них...» «Мистер Холлер», — Брайтман поморщилась, — «позвольте вас остановить». Сцена преступления — это вполне допустимо, особенно если фотоснимки сопровождаются соответствующими свидетельскими показаниями, а картина вскрытия совсем другое. Не вижу необходимости демонстрировать ее присяжным. Да, Ваша честь. Ройс сел довольный своей маленькой победой, Холлер остался стоять. Брайтман снова взглянула на него. Мистер Холлер, у вас есть возражение против списка вещественных доказательств, представленного стороной защиты? Да, Ваша честь. В списке защиты содержатся различные приспособления для приема наркотиков, якобы принадлежавшие свидетелю обвинения Сарри Энглисон – Обвинение не имело возможности ознакомиться с данными вещественными доказательствами, но полагает, что они имеют отношение к вопросу, который может возникнуть исключительно в связи с показаниями этого свидетеля и будет касаться прошлых эпизодов ее жизни, не связанных с рассматриваемым делом. Мы не видим необходимости показывать ее фотографии того времени, а также какие-либо приспособления. Такая практика провокационна и рассчитана на то, чтобы вызвать предубеждение. Ройс уже стоял в ожидании. Брайтман кивнула ему. «Ваша честь, данные приспособления и фотодокументы имеют прямое отношение к рассматриваемому делу. Обвинение против мистера Джессопа целиком основано на показаниях больного человека, долгое время употреблявшего наркотики, к показаниям которого не может быть никакого доверия. Упомянутые доказательства помогут присяжным осознать степень разрушительного воздействия наркотиков на мозг свидетеля». Он закончил говорить, но Брайтман не отвечала, погруженная в изучение списка. «Ну что ж», — произнесла она, наконец, отодвигая бумаги в сторону, «аргументы обеих сторон весьма разумны, поэтому сделаем так. Будем рассматривать эти вещественные доказательства по одному. Как только защита пожелает предъявить тот или иной предмет присяжным, мы предварительно обсудим целесообразность такого шага. Решение принято». Защитник и обвинитель сели. Босх едва сдерживал возмущение. «Как можно допускать такое?» Сара испытала в детстве страшное потрясение, чуть не сломавшее ей жизнь, и теперь, когда она с великим трудом выкарабкалась и хочет свидетельствовать против убийцы сестры, ее собираются снова мучить, тыкая в лицо стеклянными трубками и прочей дрянью, к которой она прибегала, чтобы только отвлечься от того ужаса. Нет, просто немыслимо. Это не имеет ничего общего с правосудием. Заседание вскоре закончилось, юристы собрали свои портфели и двинулись к выходу. Босх чуть отстал, постаравшись оказаться за спиной джессепа. Он никак не проявлял себя, но Джессоп сразу что-то почувствовал и обернулся. «Следишь за мной, Босх?» – спросил он с ухмылкой. «А что, есть зачем чем следить?» «Кто знает. Как продвигается расследование?» «Скоро сам увидишь». «Но мне как бы...» «Не говори ему ничего», вмешался Ройс, только сейчас заметивший Босха. «И вы держитесь подальше, а то, пожалуй, судье». Босх шутливо поднял руки. «Прошу прощения, Ваша честь, мы так просто ни о чем». «У полиции просто не бывает». Адвокат взял джесса по за плечо и подтолкнул его вперед. В холле их тут же окружила толпа с камерами и микрофонами проходя мимо и оглянувшись, босс успел заметить разительную перемену в лице джесепа. стальной взгляд хищника мигом сменился оскорбленным выражением невинной жертвы.